ДЕЛА ВНЕШНИЕ ЖЕЛАНИЕ МИРА захвативший престол Елизавете досталась по наследству шведская война. В 1741 году стало уже ясно, что реванша у Стокгольма не получится, но и мириться шведы не собирались. Сначала новая царица попыталась остановить конфликт без дальнейшего кровопролития и через своего друга Шитарди посредников в сношениях со шведами, предложила неприятельскому командующему Левенгаупту заключить перемирие. Шитарди стала объяснять, что надобно компенсировать королю Фредерику затраты и потери какими-нибудь территориальными уступками, ведь, по сути дела, шведы сражались ради Елизаветы и очень ей помогли. Однако поступаться отцовскими завоеваниями императрица не желала и велела армии готовиться к сражениям. Компания 1742 года показала, что силы не равны. Русские всюду наступали, шведы пятились. Был взят Борго, современный Порво. Потом основные шведские силы угодили в окружение близ Гельсингфорса, Хельсинки, и подписали капитуляцию, по которой оставили победителям всю артиллерию. Затем пала и финская столица, город Або, Турку. После этих поражений шведы, наконец, запросили мира, который был заключен в следующем 1743 году. Теперь уже Стокгольму пришлось компенсировать победителям их затраты, и России достался изрядный кусок шведской Финляндии в совершенное, непрекословное, вечное владение. Покончив с северной проблемой, Елизавета больше ни с кем воевать не собиралась. На словах, провозглашая верность заветам отца, Она, в отличие от Петра, не вынашивала никаких экспансионистских планов и желала со всеми жить в мире. Это стремление на долгое время стало главным мотивом российской внешней политики. А между тем, стране, которая считала себя империей, в тогдашней международной ситуации не воевать было трудно. Начиная с 1740 года, на континенте все шире разворачивалась очередная Уже третье с начала столетия большая драка за передел Европы. В 1701-1714 годах великие державы бились за испанское наследство. В 1733 1735 годах за польское. А ныне шел спор за наследство австрийское. Для того чтобы понимать действия российской дипломатии, нам придется разобраться в подоплеке и развитии этого запутанного конфликта. Первоначально это было все то же противостояние двух главных континентальных лидеров – Франции и Австрии. Последнее оказалось в уязвимом положении, потому что император Карл VI умер, не оставив сына. Права его молодой дочери Марии Терезии выглядели сомнительно и оспаривались. Впервые с 1556 года возникла вероятность, что корона Священной Римской империи уйдет из австрийских рук. Немедленно явились претенденты на те или иные габсбургские владения, разбросанные по всей Европе. Составились два лагеря, где у каждого были свои интересы. Острее всего противостояние обозначилось на территории самой империи, то есть в германских землях. Там среди множества мелких княжеств существовали три довольно больших государства. Самая близкая к Вене Бавария, самая зажиточная Саксония, и самая военизированная Пруссия. Баварский и саксонские курфюрсты оба желали занять освободившийся императорский престол и для начала объединились. Но первую роль в германском альянсе взяла на себя Пруссия, где только что воцарился Фридрих II, энергичный, изворотливый, воинственный и склонный к авантюрам. В последующие десятилетия он будет главным возмутителем европейского спокойствия. Молодому королю досталась от отца Фридриха Вильгельма 1713-1740 годы правления большая и сильная армия, на содержание которой тратилась львиная доля бюджета. Искушение воспользоваться этим оружием для обогащения за счет ослабевшей Австрии было слишком велико. К сложившемуся антиавстрийскому союзу, разумеется, присоединилась и Франция. Пока другие готовились к войне, прусский король ударил первым. Так он будет всегда действовать и в дальнейшем. В октябре 1740 года скончался император Карл VI, а уже в декабре прусаки оккупировали австрийскую Силезию. В следующем 1741 году удары посыпались на Австрию со всех сторон. Сначала их разбил в сражении Фридрих II, оказавшийся еще и выдающимся полководцем. Затем начали наступления французы и баварцы. Саксонцы вошли в Богемию. Осенью к Альянсу присоединилась Испания, заревшаяся на итальянские владения Габсбургов. Баварский курфюрст был избран императором под именем Карла VII. Казалось, Австрия обречена, ничто не спасет ее от сокрушительного разгрома. Но тут обнаружилось, что 24-летняя Мария Терезия, которую никто всерьез не воспринимал, Правительница умная и сильная. Она заключила с прусаками тайное перемирие и направила все свои силы против французов, баварцев и саксонцев, повсюду их тесня. Тогда Фридрих Прусский разорвал перемирие, снова перешел в наступление, опять разбил австрийцев и подобрался к самой Вене. Австрия во второй раз очутилась на пороге краха, и Мария Терезия вновь вывернулась. Она заключила с Пруссией сепаратный мир – пожертвовав Силезией, но освободив себе руки для дальнейшей борьбы. Начался новый этап войны, во время которого удача сопутствовала уже австрийцам. Они одержали несколько побед и даже захватили Мюнхен, столицу нового императора. Побеждали австрийцы и на итальянском театре, где перетянули на свою сторону сардинского короля. Перебежала в противоположный лагерь Саксония. Еще важнее было то, что к Марии Терезии присоединилась Англия, очень встревоженная французской активностью. Боевые действия теперь велись и на севере, во Фландрии. Корабли враждующих держав бились на морях, что совершенно парализовало торговлю. Когда умер Карл VII, новым императором стал муж Марии Терезии, Франц I. Но затем события опять развернулись на 180 градусов. Видя, что Австрия чрезвычайно усилилась и побеждает, прусский король забеспокоился, не отберут ли у него Силезию обратно. Он Сызнова сыграл на опережение. Без объявления войны напал на австрийцев и нанес им несколько поражений подряд. Марии Терезии пришлось подписать мир, уже окончательно закрепивший Силезию за прусским королевством. Взамен Фридрих признал Франца императором. В Германии после этого воевать перестали. Но на остальных фронтах, во Фландрии, Италии, на морях, в заморских колониях, борьба продолжалась. Австрия, Англия, Голландия и Сардиния сражались с Францией и Испанией. Обе стороны одерживали победы и терпели поражение. Конца кровопролитию было не видно. Таким образом, шведско-русская война в Финляндии была не более чем мелким эпизодом большой европейской свары, и произошла вследствие весьма эффективных усилий французской дипломатии, которой удалось оставить Австрию без помощи российского союзника. Это занимало Версаль гораздо больше, чем волонтаристская интрига шатарди по устройству переворота. В 1743 году Петербург наконец избавился от шведской угрозы, однако вмешиваться в европейский конфликт Россия не стала. Елизавета Петровна не хотела воевать. Хотя как раз в это время Австрия брала верх, и присоединиться к ней было бы не безвыгодно. С точки зрения национального благоденствия, мирная политика была прекрасна. С точки зрения имперских интересов – не очень. Россия теряла международное влияние и вес. Это противоречие станет константой всей последующей российской истории. Правителям вновь и вновь придется выбирать между интересами народа и интересами империи. Всякий раз предпочтение будет отдаваться вторым. Руководитель внешнеполитического ведомства Бестужа Фрюмен убеждал царицу Немешкоя поддержать Австрию, но в 1743 году Елизавета Петровна воевать не стала и затем целых полтора десятилетия воздерживалась от вооруженных конфликтов. Но в конце концов имперская целесообразность все же возобладала. Одолевшая торди и Листока, французских агентов влияния, Бестужев выстроил свою систему сдерживания Фридриха Прусского, который всех очень пугал непредсказуемостью и напористостью. В 1746 году Петербург и Вена подписали оборонительный договор, направленный прежде всего против Пруссии. Хотя Пруссия в это время уже не воевала, Австрия и ее союзники уговаривали императрицу прислать войска против французов. Англия сулила заплатить за это большие деньги российской казне, а пока подкармливала взятками, субсидиями канцлера Бестужева, и тот очень усердствовал. В конце концов императрица уступила, дала разрешение отправить к Рейну 36-тысячный экспедиционный корпус, но войны Франции так и не объявила. Отпала необходимость. Изменение баланса сил побудило Францию отказаться от продолжения борьбы. В 1748 году Война за австрийское наследство наконец завершилась. Единственным, кто извлек из нее пользу, оказался король Фридрих. России же в конечном итоге удалось поддержать свой международный престиж без существенных затрат. В этот раз дело ограничилось военной демонстрацией. Неизбежность войны Бестужевская система была обоснована в главном своем тезисе – опасливом отношении к Пруссии. Король Фридрих действительно вынашивал идею превращения своего королевства в империю, которая соберет вокруг себя всю Германию и станет первой державой Европы. Этот проект осуществится век спустя, а в 20-м столетии приведет к двум мировым войнам. Но многоумный российский канцлер просчитался в стратегии. Он исходил из того, что старинная вражда Франции с австрии непреодолима, поэтому во всем старался противодействовать Версалю. По той же логике Бестужев считал естественным союзником России извечно антифранцузскую Британию. К тому же английский король, являясь владетелем немецкого Ганновера, тоже опасался прусской агрессии. В 1750-х годах между британским и русским правительствами шла долгая торговля из-за того, сколько денег заплатят англичане Петербургу за содержание на прусских границах большого контингента войск. Наконец договорились, за 100 тысяч фунтов в год Россия расквартирует в Прибалтике 40 тысяч пехоты, 15 тысяч конницы и галерный флот. В случае нападения Фридриха на Ганновер вся эта сила должна ударить по прусакам, за что будет аккордно выплачено еще полмиллиона. Конвенцию подписали в сентябре 1755 года, а 4 месяца спустя гром среди ясного неба, Англия и Пруссия вдруг заключают военный союз и становятся лучшими друзьями. Это событие, получившее в истории название «дипломатической революции», повлекло за собой распад всех сложившихся альянсов, что, в свою очередь, привело к новой большой войне не только за европейское, но и за колониальное господство. Истоки конфликта находились очень далеко от России, в Северной Америке где французские интересы столкнулись с британскими. Стычки между колонистами обеих держав и их индейскими союзниками до того обострились, что в мае 1756 года Англия объявила Франции войну. Для того, чтобы решиться на такой шаг, Англии требовалось прикрыть свои немецкие владения от французского вторжения, а британские дипломаты разыграли смелую комбинацию. Чем платить большие деньги русским за защиту от Фридриха, Не дешевле ли и надежнее договориться с самим Фридрихом? Предложение было сделано и с удовольствием принято. Пруссия объявила себя гарантом безопасности Ганновера. Дешевле и надежнее, правда, не получилось, потому что англо-прусское сближение привело в панику все европейские дворы. Уже воевавшая Франция полностью поменяла свой курс и пошла на сближение с Веной. Еще больше заволновались в Петербурге. Вся бестужевская система разваливалась. Фридрих II рассчитывал, что русский канцлер с его проанглийской ориентацией сумеет удержать Россию от вмешательства в войну, но британский демарш сильно подорвал позиции бестужева. Англия, которую он всегда поддерживал и от которой получал деньги, оказывалась врагом, а злодейская Франция, с которой Россия в 1748 году даже разорвала дипломатические отношения, Другом? Горше всего для Алексея Петровича было то, что выходили правый его главный аппаратный враг вице-канцлер Воронцов и Шуваловы, всегда выступавшие за сближение с Версалем. Единственное, в чем сходились обе придворные партии, во враждебном отношении к королю Фридриху. И с этого момента Россия резко меняет свою дипломатическую стратегию. Раз мирное сдерживание не сработало, нужно готовиться к войне. Империя на то и империя, чтобы отстаивать свои интересы при помощи оружия. Из сочинений некоторых отечественных историков может сложиться впечатление, что в 1756 году скоропостижный Фридрих, великим его тогда еще не называли, ни с того ни с сего развязал агрессивную войну против своих соседей. С одной стороны, так и было. Он ударил первым. С другой стороны, прусский король прав, когда пишет в своих мемуарах, что ему не оставили иного выхода. Фридрих пока не стремился к дальнейшей экспансии. Он желал лишь удержать захваченную Силезию, благодаря которой его королевство стало в полтора раза больше и в два с половиной раза населеннее. С трех сторон окруженной враждебными странами Австрией, Россией, Саксонией, а теперь еще и Францией, он остро чувствовал уязвимость своего положения. Прусская армия была хороша, но по размеру втрое уступала объединенным силам противника, да и сражаться ей пришлось бы сразу на нескольких театрах. На английскую поддержку, надеяться, не приходилось. Островная держава была сильна флотом, но не сухопутными войсками. Активную подготовку к войне с весны 1756 года начал не Берлин, а Петербург, где, наконец, твердо решили покончить с прусской проблемой. Правительство Елизаветы предложило австрийцам напасть на Фридриха II с тем, чтобы Вена вернула себе Селецские земли. К прусской границе один за другим подтянулись полки, из которых должна была составиться 80 тысячная армия. Австрийцы, помня о поражениях предыдущей войны, колебались, просили отсрочки до следующего лета, а тем временем обсуждалось заключение тройственного Российско-Австрийско-Французского союза. Все эти небыстрые, но зловещие приготовления, конечно, отслеживались Фридрихом, который называл зарождающийся антипрусский альянс союзом трех шлюх Мэтсон, имея в виду Елизавету, Марию Терезию и Маркизу де Помпадур, фаворитку Людовика XV, которая в значительной степени определяла французскую политику. Однако шутки шутками, но перспективы войны на всех направлениях сильно тревожило короля, и он решил опередить неприятелей, чтобы, по крайней мере, сократить число потенциальных фронтов. Сначала он все же попробовал избежать столкновения, задав через своего посла прямой вопрос императрице Австрийской, зачем она перемещает войска к границе и не собирается ли напасть на Пруссию. Когда же австрийцы ответили, что слухи об антипрусском союзе ошибочны, Фридрих, зная, что это ложь, перешел к действиям. Как обычно, он не озаботился объявлением войны, При обычном течении дел ненадавно удаляться от этих формальностей, напишет он впоследствии, оправдывая свою нерыцарственность. Однако нельзя подчиняться им в случаях чрезвычайных, где нерешительность и медленность могут все погубить и где можно спастись только быстротою и силой. Операция, направленная против Саксонии, была проведена блестяще в стиле будущих германских блицкригов, пока отдельный прусский корпус отвлекал на себя австрийцев король с основными силами захватил дрезден и разоружил саксонскую армию все это заняло полтора месяца поразительная скорость при медленности тогдашних войсковых передвижений одним врагом у фридриха стало меньше зато пришли в движение остальные конфликт расширялся во все стороны и скоро война приняла воистине планетарный размах в ней примут участие с одной стороны пруссия англия португалия И несколько немецких княжеств, с другой, кроме Австрии, Франции и России, еще Швеция с Испанией. Сражения будут происходить не только в Европе, но и на морях, в Северной и Южной Америке, в Индии и даже на Филиппинах. Погибнет по разным оценкам от полутора до двух миллионов человек. В этой семилетней эпопее нас прежде всего интересуют события, в которых непосредственно участвовала Россия. На них мы и остановимся подробнее. Компания за компанией, лишь в общих чертах, следя за ходом войны на других европейских фронтах и вовсе не касаясь колониальных территорий. Кровавая и нелепая. 1756 год. Быстро присоединиться к войне у русских не получилось. И не только из-за географической отдаленности. После долгих лет мира армия пришла в довольно запущенное состояние. Полки были недоукомплектованы, дисциплина расшаталась, поход в осеннюю распутицу всем представлялся делом невыполнимым. А вот Фридриха это не останавливало. Плохо было и с боевыми генералами. Полководцев Анинской поры Миниха и Ласси уже не было. Первый томился в ссылке, второй умер. Елизавета назначила главнокомандующим Степана Праксина креатуру канцлера Бестужева. Фельдмаршал состоял президентом военной коллегии, но армиями никогда не командовал. Хорошо маневрировать он имел только при дворе. Одним словом, в этом году русские пока еще запрягали и воевали с Пруссией лишь словесно. Соловьев цитирует публицистику, печатавшуюся в Санкт-Петербургских ведомостях. Возможно, это первая в России попытка воздействовать на общественное мнение, которая, стало быть, уже начинает иметь значение. О Фридрихе газета писала с витиеватой суровостью. «Может статься, что мы еще и такого времени доживем, когда все европейские державы устрашатся видеть такого принца, который под ложными виды и закрытыми намеряется вместо праведных законов такие от себя правила ввести, которые, кроме ненасытного желания и зависти или кроме ложного мнения о славе, другого основания себе не имеют. А сия страсть в таком монархе крайне опасна, который свою власть и силу на зло употребляет. Раньше напечатали булубок, обозвали антихристом и дело с концом. Но все-таки нравы при Елизавете заметно усложнились. Тем временем Фридрих увеличил свою армию за счет саксонских солдат, а британцы собрали на севере в Ганомере войско немецких наемников. 1757 год. Но и в следующем году русская армия очень долго раскачивалась. Общая сонливость эпохи сказывалась и на манере воевать. Поэтому основные события разворачивались на других фронтах, где Фридриху II приходилось туго. Он попробовал использовать тот же прием во второй раз. Вслед за Саксонией быстро вывести из борьбы Австрию. Но без элемента неожиданности затея не сработала Да и противник был посерьезней. В начале года прусаки вторглись на неприятельскую территорию сразу с четырех направлений. Разбили одну австрийскую армию и захватили Прагу. Но Вена прислала свежие войска, и оно заставило Фридриха попятиться. Тут, наконец, завершило военные приготовления Франция и вторглась в Ганновер, разгромив нанятые Англией войска и угрожая коренным прусским землям. Фридрих кинулся на север. В битве при Росбахе нанес французам поражение, но в это время перешли в наступление австрийцы, а их союзники шведа высадились в Померании. Прусскому королю пришлось, не добив французов, торопиться в обратном направлении. Он победил австрийцев и помчался к Балтике отгонять шведов. Надо сказать, что во всей этой сумбурной войне носился и спешил один Фридрих. Все остальные участники действовали медленно и неповоротливо. Только за счет этого... Пруссия как-то и держалась. Самыми вялыми оказались русские. Фельдмаршал Апраксин дождался, когда закончится весенняя распутица, и двинулся с места лишь в мае, причем небольшое расстояние от Курляндии до Пруссии одолевал почти два месяца, ссылаясь на узость дорог и сильные жары. Многие, вероятно, небезосновательно, считали, что Апраксин тянет нарочно. Императрица хворала, наследник симпатизировал прусакам, и многоумный фельдмаршал глядел в будущее. Все же наступление развивалось и почти не встречало сопротивления, поскольку противник был занят другими фронтами. Русская армия при поддержке флота заняла важный порт Мемель, современная Клайпеда. В конце концов пришлось и сражаться, потому что навстречу ускоренным маршем двигался корпус старого фельдмаршала Иоганна фон Левельда. У него имелось вдвое меньше солдат, но прусаки рассчитывали на легкую победу, потому что были очень невысокого мнения о боевых качествах российской армии. На рассвете 19-30 августа у восточно-прусской деревни грос егерсдорф под прикрытием густого тумана Левельд внезапно атаковал русские колонны пехотой и кавалерии с обоих флангов из тыла. Одни части приняли удар стойко, другие в беспорядке отступили И неизвестно, чем кончилось бы дело, если бы не решительные действия молодого генерал-майора Петра Румянцева, будущего победителя турок. Со своими четырьмя полками он без приказа ударил в штыковую и повернул ход несчастно начавшейся битвы. Прусские полки смешались, стали отступать. Их план провалился. Но после этой удачи Апраксин вдруг повернул обратно к реке Неман. Ссылаясь на нехватку провианта, Изнурение кавалерии и изнеможение пехоты. Считается, что фельдмаршала побудило к отступлению письмо его покровителя Бестужева Рюмина, который со дня на день ждал Елизаветиной кончины и желал отличиться перед новым императором. Но, как уже говорилось, царица поправилась, а Бестужев угодил под суд. Вместе с ним пал и апраксин смещенный с командования и заточенный в тюрьму, где он через несколько месяцев умер. Нового главнокомандующего не прислали из Петербурга, а взяли из находившихся в армии генералов. Вильям Фермор, родом шотландец, отличился в Турецкую войну и слыл человеком храбрым, но, как бывший адъютант опального Миниха, не пользовался доверием при дворе. В целом же, компания 1757 года при множестве кровопролитных боев ни одной стороне перевеса не дала, и лишь продемонстрировало, что борьба будет долгой. 1758 год. Союзники требовали от Петербурга, чтобы Россия активнее участвовала в войне. И Фермор, в отличие от Апраксина, не имевший тайных политических мотивов, повел себя деятельно. Он не стал дожидаться лета, а начал наступление еще в январе. Впрочем, и при новом командующем русская армия оставалась не особенно стремительной. Почти незащищенную Восточную Пруссию, протяженность которой составляла лишь 300 километров, войска завоевывали почти пять месяцев. Потом двинулись в сторону Берлина, в среднем преодолевая пять километров за день, но застряли у крепости Кюстрин. Порядку в полках стало немного больше, но состояние армии продолжало оставаться неважным. Участник похода, князь Александр Прозоровский, будущий фельдмаршал, рассказывает в своих записках, что дисциплина приняла некоторый вид, выключая малые солдатские шалости, по-французски марот. называемые. Хуже всего с дисциплиной было в так называемом «обсервационном корпусе», составлявшем значительную часть армии. Создание этого контингента было очередным прожектом неутомимого Петра Шувалова. Осенью 1756 года он придумал некое элитное 30-тысячное войско, которое будет особенным образом экипировано и вооружено невиданным количеством пушек, разумеется, шуваловских. На эту затею граф получил из казны огромную сумму больше миллиона рублей. Полки обсервационного корпуса наскоро укомплектованные, почти необученные и, в конечном итоге очень скверно вооруженные, были самой слабой частью армии. Положение усугублялось еще и тем, что Петр Иванович командовал корпусом лично, но с дистанции, из Петербурга, и пистолярно. И вот навстречу этому рыхлому медлительному войску, спасая свою столицу, отправился сам король Фридрих. Он быстрым маршем прошел Германии, за одну ночь форсировал Одер чуть ниже Кюстрина и немедленно атаковал Фермора. 14-25 августа у деревни Цорндорф развернулась хаотичная и чрезвычайно кровопролитная баталия. Несмотря на численные преимущества, русские вели себя пассивно, и Фридрих наскакивал на них со всех сторон, энергично используя свою знаменитую конницу. Шуваловский корпус, как и следовало ожидать, проявил себя неважно. Все правое крыло обороны пришло в расстройство, причем шуваловцы даже не побежали, Окинулись грабить повозки с вином, перепились, стали бить собственных офицеров. Однако центр и левое крыло русской армии держались и не отступали. Ветер в сочетании с галопирующей кавалерией окутали поле боя огромным облаком пыли, в которой ничего не было видно. До темноты все рубились и резались в рукопашную. Потери были ужасающими. Русские потеряли почти половину личного состава, пурсаки — треть. Пропорционально это больше, чем при Бородине. В неразберихе попали в плен пять русских генералов, зато Фридрих лишился части своих пушек. Хотя сражение, в общем, завершилось безрезультатно, Фермор решил, что оно проиграно. Снял осаду Кюстрина, а затем вообще отступил на север, отказавшись от наступления на Берлин, так что прусский король смог спокойно заняться другими фронтами. Там борьба шла с переменным успехом. Сначала Фридрих попытался наступать в Австрии, но для успеха ему не хватило сил, и он отступил. В сентябре австрийцы захотели воспользоваться тем, что король воюет с русскими, и вторглись в Саксонию. Фридрих за семь дней добрался туда от Сорндорфа, но его 30-тысячная армия не смогла удержаться против 80-тысячной австрийской. Зато и австрийцы не сумели воспользоваться победой, они вернулись на свою территорию. Таким образом, на юге и востоке пурсаки в основном сдерживали более сильного противника, но на северо-западе, действуя против французов вместе со своими английскими и германскими союзниками, они добились серьезных успехов. Отвоевали Гановер и трижды побеждали в сражениях. 1759 год. Всю зиму русская армия бездействовала и зашевелилась только на исходе весны. В июне она, наконец, приблизилась к прусским рубежам, и тут Вильяма Фермора заменили шуваловским ставленником Петром Салтыковым, который ранее командовал проблемным обсервационным корпусом. Соловьев пишет, «Фермор почему-то славился искусством военным, Петр Семенович Салтыков ничем не славился». Но Семилетняя война выявила одно замечательное качество русской армии. Хоть командование у нее никуда не годилось, Рядовые солдаты отличались стойкостью и упорством. В этом отношении российское войско являлось прямой противоположностью прусскому. Фридрих Великий делал ставку на инициативных военачальников, отводя нижним чинам функцию покорных автоматов. Поэтому прусаки с легкостью пополняли свои ряды за счет пленных. Какая разница, кого гонять палками в сражении В результате полки Фридриха Отлично проявляли себя в маневрировании и регулярном бою, но когда ломался строй, легко поддавались панике. Русские же хорошо дрались и предоставленные сами себе, особенно в обороне. Вот почему даже при ничем не славном командующем оказалась возможна победа при Кунерсдорфе – главный успех русского оружия в этой войне. В августе на ударе силы союзников соединились. В совместной русско-австрийской армии насчитывалось 64 тысячи солдат, не столь уж значительное превосходство перед 50-тысячной армией Фридриха. Этот искусный полководец одерживал победы и при худшем соотношении сил. Салтыков, разумеется, готовился только отбиваться. Расположил свои войска на укрепленных высотах. Инициатива все время была у Фридриха. 1-12 августа он навел мосты через Одер. Идеально провел переправу. Ловко расставленная артиллерия легко подавила русские батареи, расположенные бестолково в низине. Потом король, собрав силы в кулак, обрушил удар на левый фланг обороняющихся, где, по несчастью, находился все тот же шуваловский корпус. Разметал его, потеснил и центр, взял 180 пушек и 5000 пленных. Казалось, битва триумфально выиграна. Но там, где все зависело не от распоряжения начальства, а от солдатской стойкости, коса нашла на камень. На одной из высот русские встали намертво, и сбить их с места оказалось невозможно, сколько прусаки не пытались. Когда атакующая конница, понеся тяжелые потери, опрокинулась на пехоту, та побежала, и остановить охваченную паникой толпу, которой уже никто не управлял, было невозможно. Русская и австрийская кавалерия рубила бегущих. Под Фридрихом убили трех лошадей, он сам еле унес ноги. Разгром был ужасающим. У короля от всей армии осталось не более трех тысяч человек. Невозвратные потери обеих сторон были примерно одинаковыми, по пятнадцать-двадцать тысяч, но многие прусские солдаты служили подневольно и теперь предпочли дезертировать. «Я не переживу этой жестокой неудачи», — писал Фридрих графу фон Финкенштайну который в случае гибели монарха должен был стать регентом. Хуже самой битвы будут ее последствия. У меня не остается резервов, и, признаюсь честно, я думаю, что все пропало. Гибели Отечества я не переживу. Навсегда адье. А дальше произошло нечто очень странное. То, что Фридрих в одном из следующих писем назовет «чудо, спасшее Бранденбургскую династию». Союзники перессорились между собой и вместо того, чтобы пойти на беззащитный Берлин, разошлись в противоположные стороны. Русские на север, австрийцы на юг. Самым ценным качеством Фридриха Великого был даже не полководческий талант, а кипучая энергия. Справившись с отчаянием, он наскоро собрал новую армию и продолжил борьбу, хотя после Кунерсдорфа сил на масштабные предприятия у него уже не хватало. Не менее важные события происходили на франко-английском театре войны, где все складывалось прямо противоположным образом. Союзники Фридриха все время побеждали. Год начинался с того, что французы готовились высадиться десантом в Англии, но потерпели несколько тяжелых поражений на морях и остались почти без флота. Это дало Фридриху надежду на заключение не слишком убыточного мира. Британия тоже была не против окончания дорогостоящего конфликта, Не хотела продолжать войну и сильно потрепанная Франция. Но у Австрии и России после Кунерсдорского триумфа разыгрался аппетит. Первая требовала Силезию, вторая – Восточную Пруссию. На такие условия Фридрих согласиться не мог. Война продолжилась. 1760 год. В этом году сняли и Салтыкова, потому что он предложил чересчур робкий план кампании – ни в коем случае не вступать в генеральную баталию, ежели не будет гораздо превосходнейших сил. И вообще подождать, пока прусская армия сама собой придет в полнейшее изнеможение». Государыне такой план не понравился. Она велела наступать, но насчет генеральных сражений согласилась рисковать незачем. Со столь двусмысленной инструкцией в командование вступил фельдмаршал Александр Бутурлин, Про которого участник похода впоследствии автор известных записок Андрей Болотов пишет. Сие известие привело нас всех в изумление, и мы долго не хотели верить, что Сие могло быть правдою. Характер сего престарелого большого боярина был всему государству слишком известен, и все знали, что не способен он был к командованию не только армией, ее, но и двумя или тремя полками. Единая привычка его часто подгуливать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 Это звучит очень пышно, по ассоциации с 1945 годом, но на самом деле происшествие было не особенной важности. Во-первых, для Фридриха столицей было место, где находилась его походная палатка, а городом Берлином он не слишком дорожил. Во-вторых, Берлин в этой войне один раз уже брали австрийцы и потом ушли оттуда, взяв с жителей контрибуцию. В-третьих, точно так же повели себя и русские. 9 октября приняли капитуляцию, собрались горожан 200 тысяч талеров, больше, чем австрийцы, а сразу после этого ретировались, поскольку к Берлину двигался Фридрих. Прусский король был занят восстановлением армии и довел ее до 200 тысяч солдат, в основном необученных рекрутов и военнопленных. Несмотря на низкое качество своих войск, он сумел одержать победу над австрийцами в Селезии, но лишился Саксонии и поспешил туда, чтобы отвоевать эту важную область обратно. Главная битва 1760 года состоялась между пурсаками и австрийцами 3 ноября при Торгау, где Фридрих опять победил, но не имея привычки щадить пушечное мясо, положил чуть не половину своих солдат. Зато вернул себе почти всю Саксонию. 1761 год. Шестой год войны все участники встретили сильно истощенными. Относительно спокойные времена для российской казны остались в прошлом. На армию требовалось два с лишним миллиона рублей, а казна могла выделить меньше полутора. В этих условиях матушка-государыня проявила высокую самоотверженность. Объявила, что не сложит оружие, даже если будет вынуждена продать половину своих бриллиантов и платьев а последних у нее, напомню, имелось до 15 тысяч. Но обошлось без таких жертв. Нехватка снабжения армии компенсировалась скудостью ее действий. Фельдмаршал Бутурлин по большей части стоял на месте. Лучше всех проявил себя Румянцев, герой Гросс-Егерсдорфа. Он осадил и взял порт Кольберг, очень важный по своему расположению. Туда могли пребывать морем подкрепления и припасы. Фридриху II приходилось проявлять виртуозную маневренность, чтобы затыкать дыры на всех своих фронтах. Пурсаки два раза – в июле в Силезии, потом в октябре в Саксонии, били австрийцев и два раза в западной Германии французов, но, несмотря на это, их дела были плохи. Война явно клонилась к несчастливому для Фридриха финалу. В прусской армии суммарно оставалось чуть больше ста тысяч человек, а надо было держаться на востоке против 90 тысяч русских на юге против 140 тысяч австрийцев и на западе против 140 тысяч французов. Может быть, осторожный Салтыков был не так уж и не прав, когда призывал дождаться вражеского изнеможения. И вдруг все словно по мановению волшебной палочки переменилось. 25 декабря в Петербурге скончалась императрица Елизавета. В тот же самый день от ее преемника Петра III к Фридриху помчался гонец с предложением возобновления, распространения и постоянного утверждения между обоими дворами ко взаимной их пользе, доброго согласия и дружбы. Россия выходила из войны сепаратно, без каких-либо условий, из одного лишь преклонения нового самодержца перед великим героем. Прусский король справедливо нарек этот подарок судьбы вторым чудом Бранденбургской династии. Теперь для Пруссии открывались новые перспективы война после этого длилась еще много месяцев но поскольку россия в ней больше не участвовала ограничимся лишь подведением итогов победа досталась англо прусской коалиции причем в первую очередь англии потому что фридрих всего только ценой огромных потерь и полного разорения сумел сохранить за собой Силезию. британия же присоединила обширнейшие колонии в америке и индии собственно говоря именно семилетняя война превратила островное государство в настоящую мировую империю. Россия, потеряв 138 тысяч солдат, никаких территорий не обрела. Но все же, как ни странно, главная цель войны была ею достигнута. Истощенная Пруссия временно оставила имперские амбиции и уже не представляла опасности для больших соседей, только для маленьких. Места для новой империи в Европе пока не хватило. Эти времена настанут позже».